Самое странное, что она ему верила. Очевидно, и правда не помнит. А до Валерки у тебя были другие женщины? Были. Много? Нет. И в это она верила. Ибо Страхов в редакции за юбками не бегал. Наоборот, они к нему липли. А Елена Евгеньевна знала о твоем романе с Валеркой? Знала. Но у меня с этой девицей не было романа. Изредка была общая постель. Странно. Никак не представляю, что может быть постель без любви. Оставь меня в покое, ларка. В жизни все может быть, цыпленок. А то я подумаю по твоим вопросам, что ты сексуально озабочена». «Сейчас нет», — смехом снимала мимолетно возникшую напряженность Лариса. «А через часик буду». Страхов тоже улыбнулся. Так это искренне, незатейливо у нее вырвалось. Это, конечно, были вопросы прикрытая шутливыми интонациями, но Лариса из валь готовила почву для того, чтобы спросить об очень важном для нее. И сегодня решилась. «Женя, ты как-то сказал, что у тебя есть сын. Это правда?» «Правда. Познакомь меня с ним». Я буду его любить. Ведь твоя кровинушка, любимый. Это невозможно. Почему? Трудно объяснить. Может быть, когда-нибудь. Лариса, сама того не ведая, прикасалась к незаживающей ране, которая не поддавалась лечению даже временем. Страхов тогда еще не был гладиатором. Молоденький лейтенант спецназа. Их подразделение дислоцировалось в военном городке, в лесах под Москвой. Раньше этот городок занимали десантники. Их куда-то перебросили, а городок, обнесенный, как и положено, высоким забором из бетонных плит и рядами колючки по ним, передали спецназу. Начальственная мысль была простой. Отсюда до Москвы 30 минут на машинах, в случае чего сразу на месте событий. А события ожидались постоянно, ибо Москва бурлила митингами, демонстрациями. Стены домов были обклеены листовками с призывами кого-то бить и что-то спасать. Офицерские семьи жили в пятиэтажках на территории городка. А кому места здесь не нашлось, снимали квартиры, по окрестным деревням или где могли. Страхов был холостяком. Жизнь в городке тянулась невыносимо скучно, монотонно, усыпляюще. Он подружился с капитаном Смагиным, москвичом. Вадим Смагин был женат. У него, счастливчика, имелась квартира в Москве. Он уезжал на выходные дни, если не дежурил или не объявлялась какая-нибудь очередная готовность. Часто к нему в городок наведывалась из Москвы жена Инна. Ржеволосая красавица с длинным конским хвостом волос. По моде времени. вот на этот хвост я и ловлю мужиков», — смеялась Инна, кокетливо перебрасывая его на грудь. Офицеры смотрели на нее жадными глазами и отчаянно завидовали Вадиму, особенно когда Инна в бикини купалась в пруду на территории городка и загорала. Иногда Инна оставалась на ночь, и тогда Вадим устраивал в своей маленькой комнатушке небольшое скромное застолье, на которое обязательно приглашали Евгения а девушки у Страхова не было, и он приходил один. Вел себя по отношению к Инне сдержанно,